Глава одиннадцатая Леон, куда мы едем? Поглядываю на девушку, которая сидит рядом и т е р е б и т лямку своего рюкзачка. Приедем и узнаешь. Уголок ее губ изгибается в улыбке, но ну, не надолго. Ну хорошо, сдаюсь. Я ведь даже у м а н е приложу, что она придумала. Но тем интереснее. В итоге по указанному маршруту т а и мы приезжаем к п р и ю т для животных. Удивленно смотрю то на вывеску, то на девушку. Да, пожимает плечами, не дожидаясь меня, выходит из машины. Я следую ее примеру. Тая, нам навстречу выходит мужчина. Хорошо, что ты пришла. Нина уехала в п р а в л е н и е там какие-то проблемы назрели. А выгулять Федьку с Баксом не могу, сама знаешь, какое у меня к ним отношение. Хмурит лоб мужчина. Я, он, машет рукой в сторону соседнего домика. к о т а м Хорошо, с ребятами разберусь, сиди, и в а н о ч Отпускает его девушка и провожает взглядом мужика. Какие у него проблемы с собаками? Не понимаю, переспрашиваю, следуя за девушкой. Федька очень дружелюбный пес, метис. Иваныч выгуливал собак и оступился, упал на пса. Абакс подумал, что т о т обижает его друга и кинулся помогать. В общем, без укусов не обошлось. Илья Иваныч обходит этих двоих стороной, объясняет Тая. Мы проходим по коридору и выходим в помещение с вольерами. Вот тут теперь слышен лай, так что хоть уши з а т ы к а й Собаки, много собак. Сколько их тут? Задаюсь вопросом. Двадцать четыре. Двоих на н е д е л е забрали, говорит девушка, идя дальше. И вот мы останавливаемся у клетки с двумя не маленькими псами. Метис кого? Я з а б ы л у точить. н Разглядываю двух собак, активно в и л я ю щ и м и задницами, потому что хвостов у них не было. Стаффорда. Выдать хотели за породистых. А они вот пятьдесят на пятьдесят, говорит тая, просовывая ладошку в клетку к этим псам. Эй, одергиваю ее руку. Сам не понял, как это сделал, испугался за нее. Они добрые, улыбается и снова протягивает ладошку. А Псы тут же подставляют свои головы под ее ладонь, отталкивая друг друга, чтобы больше получить ласки. Не удивительно, что мужик теперь к ним не подходит. Усмехаюсь. Псы правда массивные. Если половина генов принадлежит Стаффорду, то вторая половина как минимум овчарки. Но ты не расслабляйся, сейчас пойдем гулять, говорит т а я и эти двое тут же начинают скакать по клетке. Девушка отходит, но скоро возвращается с двумя поводками. Она мордники. Она посмотрела на меня внимательным взглядом и, кивнув своим мыслям, снова ушла и уже возвращается с н а м о р н и к а м и Обычно я ими не пользуюсь, но ты прав, лучше подстраховаться. Она быстро снаряжает собак, моя помощь ей даже не требуется. Больше всего уверен, что я ей только мешал бы. И через пару минут мы выходим на задний двор. Держи, всучивает мне в руки поводок. Это Бакс. Ага, самый кусачий, уточняю я. Пёс поднимает на меня свой карие взгляд и внимательно смотрит. Ну, может и не самый, бубню я. Нет, не то, чтобы я боюсь собак. Просто с такой легендой даже мне немного не по себе. Знаю, что он может сапнуть. Они хорошие, воспитанные. Пойдем, там чуть дальше есть место для их тренировки. Горки там всякие, бревна, и ты увидишь, сколько интеллекта в этих четвероногих. С какой любовью она о них говорит. А потом мы спускаем собак с поводков, Тая снимает с них намордники, и те начинают резвиться. Два б а л б е с а не иначе. Тая бегает с ними, они дружно таскают палки. А потом один из них подходит ко мне и кидает в ноги палку, чуть отходит и садится, заглядывает в глаза. с г л а т ы в а ю с трудом, сердце подпрыгивает. Это не глаза дворняги, это глаза умного животного, и кажется, они ими считают ы в себя как раскрытую книгу, и ничего не утаишь перед ним. А ты у нас кто, Федя? Присаживаясь на корточки, беру палку в руки. Ну, давай поиграем. з а в о з н ё й с собаками время проходит незаметно. т а я к нам торопится женщина, видимо, та самая хозяйка приюта. Здравствуй, моя хорошая. Обнимает девушку и переводит взгляд на меня, чуть п р и щ у р и в а е т глаза. А вы у нас, Леон? Протягиваю руку. Друг Тай, уточняю. Здравствуйте. И давно у т а и такие друзья? Задает вопрос женщина. Нет, не так давно. А вы что-то имеете против? т а я застыла в паре шагов от меня и наблюдает за нашим разговором. Я очень надеюсь, что вы именно друг. Туманно произносит женщина, потому что обидеть ее я вам не позволю, Леонид Игоревич. Вот это уже звучит как угроза. И мне становится гордо за девочку, раз она успела обзавестись дружбой именно вот с такими людьми. А эта женщина явно не шутит. Не обижу, будьте уверены. Не обещайте того, чего не сможете выполнить. Говорит уже тихо, так чтобы Тая не услышала эти слова. И многозначительно на меня посмотрев. Обращается к девушке. Ребятки довольны. Меняется в лице тут же, обращая внимание на собак. Да, Леон мне помог с выгулом. Так что эти два брата акробата будут теперь спать лучше всех. Вот и отлично. Улыбается хозяйка приюта, имени которой я до сих пор не знаю. Кстати, Леон, знакомься, это Нина, владелица приюта и мамочка для всех, кто здесь живет под ее опекой. Нина это Леон Максимовский. Знаю, наслышана. Перебивает тая женщина. Девушка смутилась такому тону, да и я сам тоже. Чем я мог насолить этой женщине? А что происходит? Озвучивает мой вопрос тая. А ничего такого. Просто нас, женщина машет рукой в сторону здания, в ы с е л я ю т Заявляют, что у нас якобы незаконные постройки и нет разрешения на предпринимательскую деятельность. Только у нас тут предпринимательством и выгодой не пахнет. Мне собак корми, т ь через неделю будет нечем. Нервно выдыхает она и уходит, оставив нас стаей и притихшими псами. Ты побудь с парнями, к и в а ю на собак. Я пойду узнаю, что там случилось. Лео, зовет меня девушка, сократив имя, и от этого что-то внутри щелкнуло, растекаясь теплом. Приятно. Оглядываюсь на нее. Ты только с ней не ругайся. Подходит ко мне ближе. Она всегда злится, когда что-то подобное начинается. А это уже не в первый раз. Смотрю в ее глаза и залипаю. Чистейшее небо в них. у г у уже было пару раз, но там быстро помогали, дали репортажи, подключились желающие помочь. Я понял, киваю и уже хочу уйти, но снова возвращаюсь к ней. Чуть склоняюсь и касаюсь ее губ чуть приоткрытых на выдохе. Не смог устоять, не смог. Я полдня то и делаю, что пялюсь на ее губки. Я быстро провожу пальцами по щеке. И ухожу. Тая, я долго смотрю ему вслед. Федька-дабакс устроились у моих ног, огрызя палки, а я никак не могу успокоить свое рвущееся сердце, словно в предчувствии чего-то непонятного для меня. Что происходит между нами? Он ведь не упускает ни единого момента, чтобы можно было меня поцеловать. Я ловлю себя на мысли, что не хочу уворачиваться от его губ, и мне нравится. Определенно нравится то, как он ко мне тянется. Хоть в то же время это пугает, ведь я умом понимаю, что мы не пара. Да и он старше, и интересы у него совсем другие, и возможности тоже. А я что я? Я ведь самая обычная, ничего особенного. Я даже красавицей себя не назову. Рядом заскулил Бакс. Ну что? Натягиваю улыбку. Псы чувствуют настроение, поэтому нужно срочно перенастроить себя на позитив. Еще немного подарить ласку и тепло мальчишкам. Поиграем еще. От слова поиграем собаки тут же повскакивали на ноги, и я окунулась в игру с ними, да так, что не заметила, когда вернулся Леон. Обернувшись, случайно наткнулась на его пристальный взгляд. Поежилась, подозвала собак и пристегнув поводки, повела к входу здания. Нужно возвращаться, говорит он, перехватив собак, помогая мне их завести в вольер. Так же молча выходим к машине и садимся в нее. Но уезжать л и о н не торопится, и я сижу в ожидании, когда он сам начнет говорить. Проблема у приюта. Спустя долгих пару минут начинает. Я, конечно, влезу в это дело, если понадобится. Пришлю нужных людей. Но судя по о б в и н е н и я м и предписанию, есть все основания лишиться этого клочка земли. Я смотрю на него со спугом. Нет, мой отец тут н и причем. Невесело усмехается. Закон выживания. Кто сильнее и денежнее. Бизнес. Ну и жалобы от соседей, видимо тех, кто не любит собак. Тогда что нам делать? Я что-нибудь придумаю. Натягивает улыбку и заводит машину, выезжая с парковки. Всю дорогу до моего дома мы молчим. Леон х м у р и т брови, думает, потому что взгляд его отстраненный. Даже на светофоре он задерживается, когда загорается зеленый. Нам в спину прилетает сигналы недовольных. А когда мы все же подъезжаем к моему дому, я прощаюсь. Спасибо за компанию. Но улыбнуться не могу. Спасибо тебе, что вытянула в такое место. Сам я ни разу до этого не был в приютах. м Не приходилось. Пожимает плечами. Пока. Открываю дверь и выхожу из машины, тут же ее закрывая. Но черт меня дернул. Я обхожу машину, останавливаясь у его двери. Стекло тут же ползет вниз. На лице мужчины появилась улыбка, впервые за последние полчаса. Ты знаешь? Начинаю я, но не сказать не могу. Меня одолевают сомнения. Ты не думаешь, что я тебя специально привела в приют, чтобы ты узнала его проблемах? Нет. Я не хочу тебя использовать в корыстных целях. Я правда не знала о том, что что-то не так. Ловлю его взгляд и теряюсь. У меня даже мысли такой не было. Пожимает он плечами. Что ты меня хочешь использовать? Не лезь в это дело, Леон. Мы найдем кого-нибудь. А тебе оно не нужно. Тебе дорог приют, эти двое. Я не могу не лезть. Усмехается. Я ничего не смогу дать тебе взамен. Можешь? Смотрю на него, а он подставляет щеку. Я краснею, чувствуя, как краска предательски подступает к щекам. Тянусь к нему, а он поворачивает голову так, что наши губы соприкасаются. Чуть отстраняясь, чувствуя его дыхание. Ты знаешь, а я совершенно точно схожу с ума по твоим губам. И сам тянется за поцелуем. Мне кажется, что от накрывающего меня чувства его близости... Из а р о ж д а ю щ е й с я эйфории от его слов я теряю почву под ногами. Мне тяжело устоять. Я хватаюсь пальцами за машину. Первый прерываю затянувшийся поцелуй. Я позвоню тебе, как только смогу вырваться. Говорить не отрывая взгляда от моих губ. Киваю в ответ на его слова и направляюсь к дому, стараясь не оглядываться, но очень хотелось. Так проходит день, и вечер я посвящаю учебе, намеренно закапывая себя в лекциях. Подготовив рюкзак к завтрашнему дню и вымывшись под душем, я отправилась спать. Укутываюсь плотнее в одеяло, кручу в руках телефон от разрывающего меня желания ему написать. А что? Пожелать спокойной ночи — это разве плохо? Или к чему-то меня обязывает? Но тут же внутренний голос говорит, что он мог бы и сам написать, если хотел бы. И, наверное, не стоит мне ему навязываться. Боже т а я сколько ненужных мыслей! Ругаю сама себя. Если хочешь, надо действовать. Тем более время мы и правда провели хорошо. Сама еще не успеваю о сознать, что делаю, как пальцы набирают ему сообщение с пожеланием приятной ночи. Сердце от волнения подпрыгивает к самому горлу, и Рвана бьется, потеряв ритм. Прячу телефон под подушку и выключаю светильник. Накрываюсь одеялом с головой и замираю. Слышу лишь пульс в ушах, а потом ощущаю вибрацию телефона под подушкой. р а з в о значит, сообщение? Я даже не сразу позволяю себе схватить телефон и проверить, чтобы не показалось, что я ждала ответа. Посчитав про себя до десяти, достаю аппарат и открываю мессенджер. Спокойно й ночи, Тая. Улыбка сама заползает на губы. И снова, брав телефон в сторону, закрыла глаза. Утром, проснувшись с будильником, в телефоне нахожу сообщение от Леона. Доброе утро, Тая. Тут же строчу ему ответ и собираюсь в универ. Светку нахожу в аудитории. Привет, з д о р о в а ю с ь пристраиваясь рядом у подоконника. Привет. Не поднимая на меня глаз, отвечает. Что-то случилось? Не понимаю ее настроения. Да не бери в голову. Отмахивается и снова утукается в тетрадку с лекциями. Только где Светка и где лекция? А вот и наша Тая. Рядом нарисовывается Вася. Он приобнимает Свету за плечи и что-то шепчет ей на ухо. Та начинает смеяться. Я округляю глаза от происходящего. Она же Ваську не переваривала, а тут. Ну как тебе, мажорчик? Задает он вопрос, сверля меня злым взглядом. Нормально ц е л у е т с я Или может вы уже более детально успели изучить друг друга, а? А ты хваткая, т а я Тянет он мое имя. Все внутри обрывается. Что ты несешь? Говорю о х р и п ш и м голосом. А то, что видел, то и несу. Выплевывает слова. Пришел к тебе с извинениями. А ты с ним сосешься, никого не стесняясь. Лучше заткнись, если не хочешь, чтобы наша дружба закончилась вот так. с г л а т ы в а ю А разве он не правду сказал? Вставляет свое слово подруга. Мне заливало, что с таким да никогда. Решила подзаработать, так и скажи. Мы поймем. Усмехается. Наверное. Я ничего не решила. Стою, оправдываюсь как дура. Обида накрывает. Странно, что эти двое такого обо мне мнения. Да заливай больше. Ясно, чего ты меня все отшивала. Я-то не богатенький буратино. Пошли, Светик. Подхватывает Светкину сумку, и они уходят в аудиторию, которую уже открыли. В глазах закипают слезы. Но я сглатываю комы, подхватив свой рюкзак, плетусь на лекцию, занимая место в первом ряду, подальше от этих двоих.